Глава 9. Минут через 20 после того, как мы именовали Макубецу, тана бы сбросил скорости и открыл окно. Грунтовая дорога, ведущая в Хакутаран, здесь немного удалялась от побережья. И нужно было больше напрягать слух, чтобы уловить звук, ведь мы предполагали, что он раздаётся с моря. Но в воздухе кружили стаи чаек. И только их крики, резкие и звонкие, перекликались с шумом ветра. Больше ничего. Может быть, этот звук идёт с гор? спросил Хидео. Вряд ли. Раска и Гата считают, что это голос бабушки, то есть Садзаиони. Они уверены, что источник его в море. Я ненадолго задумалась. Ведь они ходят в горы охотиться, хоть и редко. Если бы звук был слышен там сильнее, сложно было бы предположить, что это голос морского существа. За столько-то поколений они бы поняли, откуда идёт этот звук. Тана бы вдруг остановил машину и заглушил мотор. Давайте вытим и спостимся к морю. Мы уехали совсем далеко от него, отсюда ничего не услышать. Пойдём по самому берегу. А вы, Мико, что сказали последнее? Я повторила, что Кайгату за столько поколений наверняка хотя бы приблизительно поняли, где находится источник звука. Вы, может быть, не обратили внимания, но госпожа Нэмура сказала, что бабушка поёт свою песню уже 10 лет. Я и сам об этом забыл, а вот сейчас вспомнил. Так что нет. Не поколениями они слышат эту жуткую песню, чем бы она ни была. Действительно, Сначала я тоже обратила на это внимание, а спросить забыла. «Десять лет — это совсем немного для чудовища из легенд», — сказала Чисака. Танабе запер датсун. «Да, и это особенно любопытно». Мы пошли к морю. Вдоль берега тянулись сухие кустарники. Кое-где из снега торчали длинные стрелки плауна. И всюду были камни, камни, острые камни. "Чисака", сказала я. "Я хочу ещё раз поблагодарить вас за ботинки. Не понимаю, как я ходила бы тут в той обуви, в которой приехала. Спасибо вам". "О, не за что. Благодарить стоило бы господина Нариту, из-за которого вы лишились ботинок", засмеялась Анна. Мне не хотелось развивать тему, потому что Чисака могла, как и я сегодня, спросить, куда же он делся. А стоило ли намекать о его участии этой доброй девочке? Я была уверена, что нет, поэтому промолчала в ответ. Но Кадзора чуть всё не испортил. Он начал: "А этот Нарита?" Я обернулась и приложила палец к губам. Кадзора понял, что он сказал что-то не то, поэтому закашлялся, чтобы выиграть время и придумать, когда увести разговор. Но ему не пришлось. Мы услышали тот самый страшный звук, за которым и приехали. Он был хотя и далёким, но достаточно отчётливым. «Это те самые звуки, о которых я писала», — сказала Чисака, а Хидео, прислушавшись, спросил, Никиты ли это. Голос от Зайони, или того, кто ей притворялся, действительно напоминал пение китов но то были живые звуки с интонацией куда животные вкладывали особенный посыл а то что мы слышали звучало как бы на одной ноте как если бы тот кто играл на сякухати старался держать ровный тон только слегка угасающий к концу кадзура тоже не думал что это киты рыбаки знают как они поют Вряд ли бы они приписали эти звуки демону. Да и потом, киты тут не за памятных времён, а звук, как сказал господин Данабе, появился около десяти лет назад. Это всё кроме того, что не так-то он и похож на песни китов. Трель повторилась. Я прислушалась и сказала, что звук немного похож на скрип старого вагона, такого, в котором мы ехали из Киото в Токио. «Пожалуй, вы правы. Он как будто... как бы это сказать... механический», — отметил Хидео. «Вот только железных дорог здесь нет на много-много ри». Мы шли, а трели повторялись раз в несколько минут. Вскоре стали слышны и более низкие, утробные звуки. Наконец, поднимаясь на очередную скалу, Мы поняли, что источник звуков, теперь уже громкий и отчётливый, находится прямо за ней. Ну что же, заглянем туда? сказал Танаба и пошёл быстрее, а потом скрылся за деревьями, которые покрывали скалу. Я поспешила за врачом, поднялась и остановилась рядом с ним, глядя вниз на узкий каменный карман. Там на камнях Сильно накренившись, стоял некогда белый, а ныне наполовину ржавый корабль. Корма его была на мели, но к носу можно было подойти по камням. Звук шёл из разорванного корпуса. Гулкое завывание, переходящее в дрожащую трель, которая напоминала то вздох древнего духа, то протяжный крик, то шёпот невидимых голосов. Ветер гулял сквозь иллюминаторы, превращая их в подобие флейтовых отверстий, а рассовшиеся переборки вибрировали в такт ударом волн. Когда канаты скользили по металлу, мы слышали то протяжный, почти мелодичный гул, то низкий глухой рокот, то резкий скрип, как от дверных петель. Эхо делало звуки еще громче. Оно было всюду. Внутри корабля и снаружи него, и ветер носил стенающие звуки туда-сюда, пока они не затихали, но им на смену постоянно приходили новые. Остальные поднялись за нами. Кадзора, как он любил это делать, издал протяжный свист удивления и восхищения. Так вот, что это за бабушка, которая поёт уже 10 лет, сказал Танаба. Судно не видно ни с одной точки на берегу. Я уверен, только отсюда сверху. И, конечно, свои верные рыбаки, зная, что звук идёт с моря и понимая, что это не киты, решили, что это Садзаю Они. Что ж, давайте спустимся. Вам помочь? Он протянул мне руку и осторожно взял мою ладонь в свою, когда я кивнула. Вот так он мне показался сначала грубым и неприятным. Но сделал бы такое, например, господин Мурао вряд ли. Его интересовал только он сам. Мы спустились вниз и подошли к кораблю. Танабу крепче сжал мою руку, сказав, чтобы я не подходила ближе. Я и не собиралась. Даже сверху корабль выглядел страшным, похожим на скелет огромной птицы с чёрными провалами глазниц. А вблизи он пугал меня ещё больше. Ржавый борт нависал над нами, вздымался в небо стеной, не как не меньше, чем на 15 сяку, а может, и выше. Опознавательных знаков на судне не было. Кадзура оббежал корабль с обеих сторон, как ребёнок, который радуется необычной находке, и стал искать способ залезть наверх. Нашёл. Тана вы посмотрел на меня, извинился и отпустил мою руку. К счастью, Кадзеро нашёл своеобразную лестницу не с того борта, куда накренилось судно, а с противоположного. Так, на мой взгляд, были какие-то шансы, что судно устоит, если он начнёт туда забираться. С борта свисал перепутанный ком тралового мешка, видимо, застрявший в лебёдках наверху, и несколько толстых тросов. Кадзеро ухватился за сеть, осторожно попробовал её ногой, переменил место на более прочное и подтянулся. Шаг за шагом, рывок за рывком он поднимался, наступая на узлы и провисшие верёвки. Один раз нога соскользнула, как раз когда он переставлял другую. И он повис на руках. Чисака ахнула. Но Кадзора нашёл опору, добрался до борта, ухватился за него, подтянулся и перевалился на палубу. Лазил он, как обезьяна, и это уже второй раз помогало нам в этом расследовании. В первый раз он так быстро и ловко забрался в разрушенную гостиницу, чтобы найти документы о кому-то Сатоме. «Да и в целом», — подумала я, — «что бы я без него делала?» Ведь это именно он спас мне жизнь, написав в Телеграме, что я отправилась на почту. И так остальные поняли, где меня следует искать. Ещё сутки. И Нарита наверняка выбросил бы моё тело куда-нибудь в залив. Из глубинок корабля теперь доносился не только утробный плач, но и шаги Кадзора. Тем более жуткие, что его не было видно. Тана батрона у меня зарыку и указал вниз. Отойдите немного, иначе ваши ботинки промокнут. Спасибо. Я сделала несколько шагов назад, и вовремя около места, где я стояла, упала какая-то жестянка. Кад zero выбросил её из моторного отсека. Поаккуратнее. Извини. Кад zero показался над бортом. Я не рассчитал. Какова находка, а? Идео поднял жестянку. Это была то ли дверца, то ли крышка от какого-то прибора. Но самое главное, на ней были выбиты слова на языке который уже встречался нам в этом расследовании. «А судно-то из Таиланда», — сказал Хидео. «Там есть что-то ещё?» «Есть. Ящики». «Только не сбрасывайте их сюда», — попросил Танабе. «Мы вам верим». Кадзура засмеялся, но очень коротко, и улыбка его сразу погасла. «Их тут штук тридцать. В жилом отсеке, в кладовой и в рыбном трюме. Контрабанда». Я задумалась. Корабль был брошен здесь во время войны. Нэму рассказала, что бабушка заводит свою песню уже 10 лет, то есть примерно с 18 -го года. Примечание: 1943 год. Что могли возить контрабандой в те годы? Первой мыслью напрашивалось, конечно, оружие. И я сказала об этом слух. Но та она бы сразу отверг эту идею. Япония сотрудничала с Таиландом открыто. Зачем нужно было тайно перевозить оружие на Сейнере? «Господин Накадзима, вы не могли бы вернуться к ящикам и внимательнее рассмотреть, не осталось ли там чего-то вроде смолы с терпким запахом, похожим на плесневый? Или хотя бы промасленной или вощеной бумаги?» Казара послушно скрылся в глубинах корабля, но скоро вернулся и покачал головой. только верёвки и тряпки, но они чистые. Больше ничего. А что это я такое искал? Сырьё для особых настоек. Танаба, видимо, имел в виду что-то запрещённое. Я же в это время думала, как же корабль может быть связан с нашим делом? И связан ли он с ним вообще? О чём могут говорить верёвки и тряпки в ящиках? Что требует такой упаковки? Это какие-то ценности, предположила я. Военные вывозили в Японию предметы старины и сбир, мы, насколько я знаю. Примечание. После 1989 года страна стала известна как Мьянма. Чисака, напуганная разговорами про оружие, всё это время молчала, но тут подала голос. А может быть, наоборот, они вывозили в вазы? Какие вазы? спросил Хидэо. Да вазы же, которые каегатую инкрустируют перламутром. Панно, шкатулки. А ведь Чесака наверняка была права. Официально распродавать редкие национальные предметы в войну никто бы не разрешил. Ведь какой-то удар по репутации. Продавать изделия народных ремесел, чтобы закупиться оружием. Но ловить рыбку в мутной воде войны и сбывать за границу что-то частным образом. Почему нет? "Hey, перевозили эти хрупкие предметы в ящиках с свето shielding для сохранности, всё верно?" "Квитанции", сказал Хидэо. Среди документов в папке Акамета-сатоми были квитанции на продажу ценных предметов. Не за границу, а перекупщикам. А ещё была визитка гонконгского антиквара и ещё что-то про редкости. Молодец, Чисака. Всё может быть", сказал Танаба. Вот только почему судно заброшено. Этот момент уже могла объяснить я. В 19-м году, примечание, 1944 год, премьер-министр Сиама ушёл в отставку, и новое руководство начало налаживать контакты с антигитлеровцами. Цепочка контрабанды разорвалась, корабль был брошен. Эти события на год расходятся с тем годом, что указала Немура. Но она могла и ошибиться. Кадзу распустился с судна по остаткам сетей, спрыгнул на камни и добавил. Либо человек, который занимался контрабандой, был убит. Я подумала и согласилась. Или так, да. Если, конечно, это не он возобновил контрабанду, удостоверившись, что после войны всё улеглось. Вспомните, как настойчиво человек из префектуры уговаривал старосту продавать ему инкрустации, а затем, воспользовавшись случаем, просто вывез людей куда-то, где они могли работать на него, причем бесплатно. Выходило, что версия с принудительным трудом находила подтверждение. Хотя почему-то продолжала казаться мне довольно странной. Не проще ли было предложить рыбакам чуть больше, чтобы перебить цены заказов из крупных городов, Чтобы это с лихвоя купилось на контрабанди. Тогда не надо было бы ввязываться в похищение полусотни людей. Ведь это и сложно, и рискованно. Жадность, глупость, паника. Припечатал Кадзура, когда я поделилась этими мыслями. Так выходит дело почти распутно. У нас есть этот Кейхара Тацуми из управления префектуры. Тайландский посредник Манг Предметы контрабанды. Я поправила. Неизвестно из управления ли этот Кихар. Он просто заказывал лак на своё имя. Это мог быть человек из длинной цепочки, который вовсе не знал, куда и зачем этот лак отправится. Как жаль, что я не успела переговорить с госпожой Акомота. Но удивительным образом, уже через пару часов я узнала много интересного. Именно от убитой Акамото Сатоми. Танабе отвёз нас обратно на Тесси Цугаву, и они с Чесака уехали, предупредив, что на следующий день не приедут, но заглянут во вторник, ещё раз проведать всех, кто уже поправился после происшествия с землетрясением, а также попрощаться с Хидео, которому нужно было уезжать. Вечерело. Я помогла хозяйке с ужином и уборкой посуды, А потом мы втроём расположились в комнате Кадзора и Хидео, чтобы подумать, что же делать дальше. Завтра с утра нужно будет сходить к тому мальчику, которому я обещала фото. А, и верно. Кадзор встал, нашёл среди сваленных в углу вещей сумку и стал разбирать её. Вот, кстати, Никитин передал тебе переснятые записи из библиотеки в Хкадате. Ну, то есть, как передал. Протянул мне их, а Семидзу вежливо так сцапал их вперёд меня и проглядел от корки до корки всю папку. Я пробежала записи и зачитала то единственное, чего мы до сих пор не знали о мастерстве каигату. Инкрустация перламутром — это искусство украшения лаковых и деревянных изделий, при котором дроблённые раковины морских моллюсков обрабатываются и прикрепляются к поверхности. Для обработки применяют разные методы, такие как кирину киха, при котором раковина разрезается пилой и шлифуется, утину киха, при котором она пробивается, и футакуха, где используется кислота. Особое внимание уделяется аогае, тонким пластинкам голубовато-зеленого перламутра, которые мастера используют для создания рельефных узоров. Это было интересно, как этнографический материал, но, пожалуй, не давало нам ничего нового для расследования. На чём я остановилась? Да. Дальше нужно будет как-то узнать о том, кто работает на почте в Макубецу. Ведь именно там должны были сохраняться все письма для рыбацкой деревни, и оттуда же пропало моё письмо. Кадзеров вдруг издал какой-то неопределённый, но полный удивления звук. В одной руке у него был пустой кейс из-под фототехники, в другой какие-то бумаги. Что это? Вместо ответа он протянул мне листы. Три из них были большие, плотные, из отличной бумаги и представляли собой переснятые рукописи на русском языке. Один листок был поменьше и попроще. Его вырвали из тетради. И написали на нём синим химическим карандашом тоже по-русски. Помощь, которую вы нам оказали, передав документы, неоценима. В знак благодарности я меняю их на письмо той, с кем ни вы, ни я не успели переговорить. Передайте вашему товарищу мои извинения за то, что я был вынужден тайно оставить бумаги в его вещах. Подписи, конечно, не было. Но я и без того понимала, что это Никитин, благодарил нас за документы на тайском языке. И благодарил по-царски. Никитин извиняется, что подкинул это тебе. Но я думаю, мы его простим. Это переводы письма к кому-то Сатоме. Я-то целую операцию провернула, чтобы передать ему документы, а он выходит, и сам мог бы забрать у меня нужное. Начал Кадзоро, но я перебила его. Если ты не против, Давай сначала прочтём письма, а потом расскажешь, как вообще прошла твоя поездка. С утра что-то было столько событий, что я и не спросила. Начало, конец и некоторые фрагменты писем были замазаны чёрным. Видимо, там были какие-то политически важные сведения. Но мне вполне хватало и того, что я могла увидеть. Я стала читать и сразу переводить вслух для Кадзура и Хидео. А кому-то Сато, мне это не настоящая имя женщины, конечно же. Правда, настоящее тут не указано или замазано. Впрочем, это неважно. Важно, что до войны ещё юной девушкой она попала в рабство на каучуковые плантации. Ей предложили работу, не ясно где, тоже замазано. Жить было тяжело. Экономический кризис, нехватка еды, отец погиб на фабрике. Семья нуждалась в предложении агента, который представился другом отца. Казалось спасением. И окамод отправилась в путь вместе с другими девушками. Их посадили на грузовое судно в Нагасаки, но как только корабль вышел в море, двери заперли на замок. Через несколько дней их высадили в порту Самутпрокана и передали управляющему каучуковой плантации. Все документы забрали, а им сказали, что теперь они собственность компании. Плантация была глубоко в джунглях, рядом с деревней, где жили тайланцы и китайские рабочие. Женщин держали в хижине с бамбуковыми стенами, дверь запирали на засов. С рассвета до заката они разрезали кору гивей, собирая белый сок в чаши. Руки и ноги у них покрывались язвами, а москиты разъедали кожу до крови. За любую провинность их бросали в ямы с острыми бамбуковыми прутьями. Некоторых забирали сразу в казармы, чтобы они развлекали солдат. В девятнадцатом году, когда власть сменилась, а кому-то удалось бежать. Тут фраза либо плохо переведена, либо я скверно поняла по-русски. Но похоже, что ей помогли китайские коммунисты. А в следующем году, когда Япония потеряла контроль над регионом и началось контрнаступление, А кому-то переправили в Бирму. В Харангоне её передали британским солдатам. Через несколько месяцев она оказалась в Калькутте, а потом на корабле, идущем в Гонконг. Ей дали убежище, но она не хотела оставаться там надолго. Уже в первые дни августа Сатоми рассчитывала попасть домой, к маме, в Нагасаки. Я перестала читать. После долгой паузы Хидэо спросил: Она не успела? Примечание. 9 августа 1945 года американский бомбардировщик сбросил на Нагасаки атомную бомбу. Я пробежала глазами несколько следующих строк и увидела: Нет. А кому-то Сатоме не успела, как планировала, забрать маму. и уехать к родственникам в Кобе. Читать это вслух без слёз было невозможно. Хидео сказал, что попросит хозяйку сделать нам чаю. Не читайте без меня, пожалуйста, попросил он и вышел. Я отложила листы. Мне действительно надо было переварить прочитанное, тем более что я прошла меньше половины страшной повести, и неизвестно было, что ждало меня дальше. Через некоторое время Хидэо вернулся вместе с хозяйкой, которой он помогал принести всё для чая. Мы поблагодарили женщину, и когда она ушла, я снова взялась было за письмо, но тут госпожа Тиба вернулась. К вам, гость, молодые люди. Она посторонилась, и в комнату зашёл Мацумото. Рад видеть вас живые, здоровые и на ногах, Химику. Здравствуйте, господин Мацумото. Мне очень хотелось спросить его о судьбе шамана Нориты, но я не рискнула. А я принёс вам интересные сведения. Он достал из-за пазухи телеграмму. Каймон заходил ко мне в обед, рассказывал, что вы запомнили имя Манх, когда были в доме шамана. Ну и верите ли, за несколько часов для меня кое-что нашли. Я почти уверен, что это действительно он. Я взяла телеграмму. Манхвац он Хирун Ксери 2454 Накхонсит Хамарат Перед войной начал поставлять рабов на каучуковые плантации, затем на военные объекты. После капитуляции переключился на рыболовные суда в Южно-Китайском море. Нашёл золотую жилу на северных островах. Халатность учёта при репатриации И слабая инфраструктура создали идеальные условия для похищений. Вывозят людей в открытое море, перегружают на суда, отправляют в бордели и на тяжёлую работу. Что за цифры? спросил Кад zero, когда я прочитала телеграмму вслух. Это отчёт по буддийской эре, сказал Хидео. Используется в тайском календаре, если я не путаю. Значит, этому манхвату сейчас 42, верно? Но вы не запомнили его лица, Мико. И не можете сказать, он ли это, хотя бы по возрасту. Это правда, что не запомнила, но думаю, что он. Ведь мы только что прочитали первую часть истории о Комото Сатоми, и речь была именно о коучуковых плантациях. А сейчас ведь мы этот манх подыскивает людей здесь на севере. «Как интересно», — сказал Мацумото и сел. «Вы узнали историю о комото?» Я пересказала ему то, что успела прочесть, и рассказала, что мы нашли корабль, который перевозил странный груз. Но теперь, наверное, надо признать, что контрабандой возили не оружие или предметы искусства, а людей, — сказала я. Поэтому там были и верёвки. Большие были ящики с тряпками и верёвками кадзура. Да, достаточно. Но почти у всех не было крышек. Сейчас я вспоминаю их и думаю, что людей не закрывали в них. Ящики просто ставили друг на друга, чтобы получались деревянные нары, где они могли спать. Мацумото сказал, что рыболовецкое судно не дошло бы от Хоккайдо до Таиланда. Они ходят только в прибрежной полосе и на небольшие расстояния. Хотя, добавил он, В Телеграме говорится, что людей куда-то перегружали на другие большие суда. А до этого использовали маленькие, чтобы не привлекать внимание морских патрулей. Всё сходится, всё сходится. Выходят к Айгату, вывезли в Южно-Китайское море в рабство на рыболовное судно. Но почему же их продержали минимум полгода и, возможно, ещё держат где-то в новом месте на побережье? Ведь похищение должно быть подготовлено. Кадзана напомнила, что с гор тогда сошёл сель, и похищение удачно замаскировали под эвакуацию населения. Поэтому, конечно, могла произойти накладка, и людей временно разместили где-то, прежде чем вывести на рыболовецкие суда. И всё-таки полгода, спросила я. Впрочем, давайте дочитаем письмо к кому-то Сатоми. Если вам интересно, господин Мацумото, оставайтесь. "И ещё как?" ответил он и устроился поудобнее. Я взяла переводы писем и продолжила чтение. Акамото осталась в Гонконге ещё на несколько месяцев, а затем всё-таки вернулась в Японию. Некое время она жила в Кобе у родственников, затем нашла работу торговым представителем И стала ездить по стране. Как-то раз, в Омори, ожидая паром на Хакодате, она заметила человека, которого видела на плантациях. По крайней мере, вначале ей показалось, что это был тот, кто несколько раз привозил новых работников, причём не только из Японии, но ещё и из Бирмы, и с Филиппин. Тогда она очень боялась попасться ему на глаза. Но всё-таки постаралась подобраться к нему поближе и рассмотреть его получше. И ей это удалось. Она сумела оказаться совсем рядом в очереди около какого-то прилавка, где он покупал бенто. Он протянул продавцу деньги, и она увидела, что у него на руке нет одной фаланги. А человек, которого она помнила по плантациям, лишился фаланги именно там. Вроде бы посадил занозу, получил сепсис. И врачам пришлось ампутировать часть пальца. Несколько дней после этого человек ходил злой и срывал злость на девушках, пил и стрелял в воздух, пытаясь вновь приспособиться к нормальному хвату оружия. "Этот роюки, да?" спросил господин Мацумото. "Выходит, что так. Наш полицейский из Макобецу, оказывается, был военным преступником, который не только избежал наказания, но и попал во властные структуры. Так. Акомото посвятила весь день тому, чтобы выяснить, куда направляется Тароюки. Она бросила дела по работе, выкупила в Хакадате у кого-то билет до Саппоро, заплатив вдвое. В общем, она преследовала Тароюки до самого Макубецу и, видимо, осталась незамеченной. А вот в Саппоро к Тароюки присоединился ещё один человек. Сначала госпожа Акомото не обратила на него внимания. только взяла на карандаш. Как и всех, с кем общался Тароюки. Видимо, она решила, что Тароюки теперь официально работает то ли на этого человека, то ли вместе с этим человеком, а не официально, помогает ему восстановить цепочку отправки рабов на рыболовецкие суда в Южно-Китайском море. Кадзу рассказал. Удобно. Если работаешь с человеком, вы можете общаться и в рабочее, и в нерабочее время. И никто ни в чём вас не заподозрит. А кому-то пишет, видимо, про того, второго полицейского, да? Как его? Канда Рютера, напомнила я. Да. Но, строго говоря, это может быть любой его коллега, не только Канда. Или даже начальник. Тут неясно, работал ли Тараюки вместе со своим сообщником или на него. Ведь это же перевод с японского на русский. А читаю я вам обратно, с русского на японский. А может быть, если Акамото связывалась с русскими через китайских коммунистов, в цепочке переводов был и китайский язык? Хидео осторожно предположил, что всё равно наверняка Канда связан с Тараюки каким-то преступлением. Иначе он не сел бы с ним в машину так спокойно, зная, что тот подозревается в убийстве. «Он мог об этом не знать», — сказал Мацимото. Хидео удивился. «Как это?» Тогда в подвале я написал Юкити записку о том, что у нас здесь подозреваемые в убийстве Акамото Сатоми. Юкити передал её полицейским, которые приехали на разбор завала. И вполне могли не сказать ничего о записке ни Тароюки, ни Рётора. В конце концов, это были всего лишь подозрения госпожи Арисимы, при всём уважении. Полиция могла запустить внутреннее расследование, установить слежку за Тароюки и Кандой. либо прямо там на месте прийти к выводу, что они оба не виновны. Или вообще не поверить моим подозрениям, кивнула я. Да. Меня всё это время беспокоило, что полиция как будто не обратила внимания на то, как подозрительный тройки. Но ведь это не обязательно значит, что весь участок в Макубецу это какая-то преступная организация. В общем-то, естественно, что коллеги они доверяют больше, чем какой-то Белое обезьянийский отского журнала. Хидео прикрыл лицо рукой, а Мацумото с Кадзоро рассмеялись. Мне не было так уж смешно, потому что всё-таки везде я чувствовала к себе особенные отношения. Может быть, не столько и негативное, сколько настороженное или наоборот, несерьёзное. Вот тот же Мацумото, который в темноте подвала так фривольно взял меня за плечи, Разве сделал бы он так по отношению к японской девушке? Давайте распутаем этот клубок из людей, пожалуйста, попросил Хидео. Из тех, о ком мы точно знаем, что они существуют и зовутся своими именами, у нас есть тайландец Манхават Сонт Хирун Ксери, полицейский Тараю Китиноси, полицейский Канда Рётаро и шаман Нарита Сабура. Ещё есть некий человек из префектуры, который ссорился со старостой рыбацкого посёлка и по сути отдал приказ о вывозе людей. Надсмотрщик, человек с оружием, вернее сказать, два. Потому что госпожа Нэмура говорила вам также о его сменщике, я правильно помню? Я кивнула. И водитель машины, на которой Кайгата перевезли на новое место. Закончил Хидэо. И ещё Кихаро Тацуми. Человек с одним именем, но, так сказать, без тела, который нигде не появлялся, но заказывал золотой лак, напомнил Кадзора. И некто, кто работает на почте в Макубецу. Тот, кто выкрал моё письмо для господина Иноуэ. Сказать, что мы что-то распутали, было нельзя. Оставалось неизвестным даже то, сколько человек мы всего подозреваем. Ведь, например, Тараюки мог оказаться человеком из префектуры, и я подозревала, что именно так он и представлялся. А одним из людей с оружием, работник почты или второй полицейский Кандарётера. Я перевернула лист, который держала в руках. Подождите. Тут продолжение и окончание писем госпожи Акомото. Неясно, что её двигало, когда она следила за Тараюки и его сообщником. Желание отомстить? или спасти других, кто мог бы быть похищен. А может быть, она боялась, что рано или поздно эти люди выйдут на всех выживших и убьют их. И решила действовать первой. В любом случае, она взялась за дело с азартом. Переехала в Асахикаву и продолжила работать торговым представителем уже здесь. А в свободное от работы время собирала информацию о Тараюке. В каком-то смысле ей повезло, потому что действительно, последние месяцы он был занят похищением, именно нашим делом с Рыбацким посёлком. Она, видимо, была отчаянная женщина. Так разными хитрыми способами ей удалось добыть, как минимум, те документы, о которых мы знаем. Китайские коммунисты, видимо, те же, что помогали ей переправиться в Рангун, связали её с русскими. Когда я перевела следующую фразу, у меня затряслись руки. О, я поняла. Русские и китайцы нацелились на раскрытие схемы работорговли в Южно-Китайском море ещё в конце войны. Освещение от окамото Сатоми могли им помочь. Именно поэтому здесь появился Никитин, который, разумеется, никакой не геолог, хотя формальная Япония не может уличить в нём разведчика. и вынуждены обойтись слежкой со стороны симиц. Именно поэтому Нигитин хотел поговорить с кем-то с Атоми. Именно поэтому он так щедро отблагодарил нас за документы на тайском языке. Видимо, они сильно продвинули дело с работорговлей. Считаем всё ясно. Но почему это интересует Советский Союз? спросил Кадзер. Я растерялась, но Мацумото ответил вместо меня. Я думаю, коммунисты считают эту схему выражением классового угнетения. И хотят использовать её как доказательство того, что капитализм и империализм приводят к эксплуатации рабочего класса. Наверняка они планируют создать давление на Британию и Францию, которые имеют свои интересы в Южно-китайском море. В любом случае дело это про политику, а не про спасение каких-то там живых людей. Мне снова стало страшно от того, во что я ввязалась. Ведь я всё-таки передала документы стороне, с которой у нас пока даже не подписан мирный договор. И они, кажется, активно пошли в дело. Что если на ряду с европейскими державами тень ляжет и на Японию? Весь вывозом людей в рабство занимался как минимум один А скорее несколько наших граждан. Что могут со мной сделать, если всё это вскроется? Что могут сделать с Кадзура, через которого я передала эти документы? Да и с остальными, кто воле неволе оказался втянут в это дело. Хидэо Тисака, господин Танаба. Кого нам следовало опасаться больше? Работорговцев, своего правительства, правительств других стран? Не волновалась я только за Мацумото. Он был местным, был связан с криминалом. И если на то пошло, он сам мог напугать кого угодно. Вспомнить только, что Нарита исчез после конфликта с ним. Да и завяз Мацумото в этом меньше всех нас. Если что, вся его вина сводилась бы к тому, что он дал приют в своей гостинице Никитину, а кому-то Сатоми и нам. Он бы легко выпутался из этого. А что, кстати, сделала бы на моём месте Судзи, если бы дело отдали ей? Оно начало двигаться с мёртвой точки, когда Никитин рассказал мне про Акамото Сатоми и человека без фаланги. От Судзи, не владея русским языком, не могла бы этого узнать. И главное, я не была уверена, что у неё были такие друзья, как у меня. Да, Судзи Минори уехала бы ни с чем уже через пару дней. А мы-то... почти прижали хвост настоящим рыботорговцам